Глава 10. В которой герой и Ори поочерёдно посещают оружейную лавку и наёмническую биржу. Встречаются с многими людьми и нелюдьми, из коих не все радуют их своим появлением. Такси или извозчика брать мы с гномом не стали, потому как я изъявил желание прогуляться. До этого судьба меня в гуляй поля не заносила. Города я не знал, так что следовало его изучить чуть лучше, чем просто осмотреться сидяня таксомотора. Оттуда многого не увидишь. Мало ли что нас тут ожидает в перспективе, то ещё местечко. Перед выходом я задумался, что надеть, но сомнения отпали быстро. Одеждой для приличных мест я перед отъездом из Великореченска всё равно не запася. Не думал, что понадобится. К тому же я считал, что такая публика, как наёмники, не будет слишком уж много внимания уделять туалету. Оре меня полностью поддержал в этом вопросе, потому что не намерен был менять свой чёрный реглан с очками ни на что иное. Для него это было словно принудительное разжалование. Вышли на крыльцо, огляделись. Я повернулся к так и стоящему со скрещенными на груди ручищами орку. «Уважаемый, милость богов, не подскажете дорогу?» «Над вами милость!» Неожиданно тонким и сиплым голосом ответил здоровяк. «Куда собрались?» «Ржавый шлем ищем». Орк смерил каждого из нас придирчивым взглядом, словно пытаясь оценить, за сколько каждого можно продать, но не оценил и спросил, Нанимать хотите или наниматься? Ржавый шлем найти хотим, ответил я, намекая, что излишнюю любознательность поощрять не будем. Найдёте, это просто. Вон до конца улицы дойдёте, направо гляньте, там оно и будет. Примирительно, а примирительность оркам крайне не свойственна, сказал вышибала. Я к тому, что если наниматься, то вам и флаг в руки. Все вольные отряды, что здесь крутились, кто-то нанял. Заказчиков в город пруд-пруди, а наёмников мало. Есть какие-то, конечно, но куда меньше, чем пара месяцев назад. А кто нанимал? Сделал я вид, что просто удивился. Ну это уже там спросите. Мне надо деньги зарабатывать, с явным намёком ответил орк. У нас о таком распространяться не принято, тем более перед приезжими. Я сунул руку в карман, Вытащил 2 рубля и начал ими жонглировать одной рукой. Чёрные глаза орка внимательно следили за полётом монет, словно он был загипнотизирован. Но оказалось, что это не так, потому что он вдруг спросил, ткнув толстым пальцем с изрядным когтем в маленькую сверкающую в свете фонаря карусель: "А три мяжа жонглировать умеешь?" Я сунул руку в карман, щелчком подбросил ещё одну монетку в воздух. Поймал все три монеты другой ладонью и с лёгким звяканием переместил увесистый столбик в мозолистую лапу орка. "Так?" спросил я. "Ага! Так даже виртуозней получается!" кивнул он и сыпал добычу в кожаный кошелёк, подвешенный к поясу. "Так о чём спрашивал, уважаемый? Кто такую прорву вольных бойцов нанял?" "Смеяться будешь, но это эльфы" Эльфы влез в разговор гном прямо здесь сами. А что ты так удивился? Обернулся к нему орк и нахмурился. Орки с гномами вообще-то друг друга не долюбливали, разве что тех самых эльфов дружно не любили ещё больше. Сами, продолжил орк. Их в городе хватает в последние годы. Храм свой открыли у какого-то дерева и даже кабак у них собственный имеется. Только они там и пасутся. Если кто другой зайдёт, рожи воротит. Ну ты скажи, мотнул бородатый головой гном, словно не верит тому, что слышал. Я и говорю, с оттенком насмешки прокомментировал вышибала. А нам что? В этом городе всем воля. Одно слово гуляй поле. Главное, денежку отсыпать не забывай тому, кто тебе дышать даёт, и делай, что хочешь. Даже эти слуги смерти у нас завелись. И никто их не трогает. У что же? Лет пять как. При упоминании молящихся калис озерцающих, орк брезгливо усморщился, так что клыки показались из-под губы. Да и кто их любит вообще? Я слышал, что до того, как они здесь пристроились, храм у них был в пещерах на восточной стене, а для жертв они пленных у степняков покупали. Теперь вот тут обретаются. А кто эльфам дышать даёт? Задал я ещё один вопрос. Слива слыхала таком? На слышен, кивнул я. На слышен. Тот же, кто из издерцающих привёл. Давно он с Эльфами закрутил. Лето 5, э, наверное, подумал, ответил орк. Как раз, когда я в город приехал. Помню, тогда говорить начали, будто Слива с длинными ушами дела, повёл. А раньше их на дух не терпел. У него даже помощник был, вроде первого советника, рыпачом прозывали. Так он от нанимателя сбежал даже из-за разногласий по эльфам. — В смысле? — уточнил я. — Рыпач какие-то дела с эльфами из Эрала вел. А Слива это дело прекратил и вроде даже завалить рыпача приказал. Да тот сбежать успел. Но тут сразу скажу, продаю, почем брал. Все с чужих слов слышал, что народ болтает. — И за то спасибо, — протянул я задумчиво. — Так а кто нанимал? Тебе знать надо или как? уточнил орк. Да, конечно, посхватился я. Кто? Имя? Мне его вовек не выговорить, но есть тут такое у них, говорят, что даже архонт Легра, э Легра Лор, орк сморщился, словно несвелая клюква полную пасть набил. В общем, он у них у всех из этих эльфов за главного. У любого спроси, кто его имя. Так его в душу выговаривать умеет, тот тебе и назовет. — Ага. Спасибо, — кинул я. А вообще, вот как получается. Не любил слива эльфов, а вдруг полюбил. Пять лет назад. Чуть позже вдруг приют и покровительство созерцающим дал. Весь найм вольных бойцов под его присмотром проходит. И под его же присмотром множество их наняли эльфы. Что им двигало? то что они дали ему замен большую силу или что другое или это уже вообще не он если вспомнить о Пантелеевых талантах опять же падение получается на этот раз в иратцам там у местного правителя тоже всё поменялось неожиданно а где семейство Осмиреновых живёт слышал продолжил я расспросы а кто тут не слышал прямо на берегу у них подворье большое Даже причал свой с лабазами, когда в порт дойдёте, смотрите направо. Там длинный такой дом под медной крышей с люгерами. Не промахнётесь, указал орк могучий ручищей куда-то в темноту. Тоже спасибо. А как вообще в городе? Спокойно. Не определённо покрутил я рукой, подразумевая, что собеседник волен понимать вопрос так, как ему заблагорассудится. Вообще-то, осторожно ходите. сказал вышибала. Вроде как вампиры объявились. Даже охотников наняли, чтобы их извести. Откуда охотники? Приезжие? поинтересовался я уже из чистого любопытства. Коллеги, как никак. Местные. Кудин с оравой. Те ещё охотники. За кем хоть поохотятся, лишь бы платили, пока не извели. Да они в ржавом шлеме каждый вечер пасутся. Увидите. Кудин такой здоровый, нордлинг. С ниткой зубов в патлах. А рава, вообще не пойми, кто. Полуэльфийка, что ли? Вообще их больше обычно в команде человек 5. Но остальные меняются, поработают с полгода и уходят. Или башку им кто отрывает из тех, на кого охотились. Ага, это бывает, кивнул я. Ну, спасибо за информацию. А-а. Иди, давай. Вроде как тоже попрощался орк. Ходи аккуратней. Спустились с крыльца на огулки, деревянный тротуар, мода на которое пошла с новых городков в новых княжествах, и пошли вперёд, туда, где сверкал огнями и шумел музыкой центр этого странного города, города, которым непонятно, кто правит, который непонятно, чего хочет, но проблемат него по всему велика речью, лопатой не разгребёшь. И при этом на его самостоятельность, кроме Ярославцев, Никто и не покушается. Нужен. Наверное, иначе и не объяснить такую, в общем, неожиданную его неуязвимость. Едва отошли от гостиницы, как навстречу нам проехали целых две копейки, битком набитые развеселыми бандитами, заметно пьяными, крикливыми и веселыми. На нас они никакого внимания не обратили, да и опасности никакой не было. Смотрящие местные за уличное безобразие не милуют – потому как от визитера в немалой степени питаются. Зато я обратил на них внимание. На турелях, торчащих за вторым рядом сидений, болтались пулеметы МГ, а их на Нижегородском арсенале вместе с СВД клепают и вроде как никому не продают. А тут на тебе. И СВД новенькие мы уже видели, стандартно-пехотные модели. Видать, шибко заинтересована торговая республика в том, чтобы гуляй по поле Ярославлю и дальше жить мешало. Интересные получаются расклады, но к нашим делам отношения не имеющие. Это пускай Ярославская голова болит. У нас хватает своих проблем. Орк действительно не обманул. Стоило нам дотопать до конца недлинной прямой улицы и свернуть направо, как нашим глазам предстала ярко освещённая вывеска трактира Ржавый шлен, халтурно изображавшая несколько кривобокого воина с мечом в одной руке и пулемётом неизвестной конструкции в другой. На войне был старинный, пластинчатый доспех, а из-под поднятого забрала ржавого шлема, не по росту, в стороны торчали чёрные усы, смахивающие на таракани. Венчала это вывеска, широкое деревянное крыльцо, с которого дальше вели две двери. На одной крупными буквами на трёх языках было написано трактир, а на другой оружейная лавка. "Зайдём", слегка толкнул я Ори. "А чего не зайти? Зайдём". Откликнулся тот. Какой гном не откажется поглазеть на оружие? Никакой. А я на сей счёт ещё хуже. Хотя работа у меня такая. Куда денешься? Работаю этим самым оружием, можно сказать. И есть простое правило: где имеются наёмники или охотники, оружейные лавки всегда хорошие и дерьмом не торгуют. Народ кругом понимающий, поэтому в них и стоит заходить. И мы зашли. Тяжёлая, обитая сталью и укреплённая заметно излучающими рунами прочности дверь скрипнула, пропустив нас в достаточно тесное, но забитое под потолок всякой военной справой помещение. С охотничьим оружием здесь было не очень. Я сразу заметил. А вот с военным всё в порядке. Винтовки, револьверы, пистолеты и, что совсем невозможно в ином месте, пулемёты и гранаты. Есть же соглашение даже со старыми княжествами, что ни то, ни другое продавать открыто нельзя. А гуляй полю законы с соглашениями и не писаны. За прилавком стоял могучий, широченный гном с рыжей бородищей, крайние прядки которой были обжаты золотыми колечками. Длинные волосы удерживала широкая, вышитая бисером кожаная лента. Голубые, как у всего их племени, глаза смотрели настороженно и чуть ехидно. «Милость богов!» – поздоровался я. «Оглядимся!» Гном помолчал пару секунд, затем кивнул, видимо, утвердившись в мысли, что мы можем быть покупателями, а вовсе не праздно шатающимися бездельниками, и сказал. «Над вами, милость!» Он обвел рукой магазин, сказал. «Смотрите, конечно, если что, спрашивайте!» «Я сразу и спрошу!» Прогудил Ори. «Откуда сам будешь?» «Откуда буду, там уж меня нет!» Отрезал рыжий. Но затем всё же добавил, видя такого же гнома перед собой, северных приисков. Разделились мы у реки Внул, показав, что понял, затем спросил: "Револьверы под сорок первый калибр есть с коротким стволом, скрытно носить?" Как дополнение к этому, спросил рыжий, кивнув на кобуру, висящую на боку у Ори. "Ну да, для этого самого", подтвердил тот. "Есть". Продавец нагнулся, И достал из-под прилавка небольшой массивный револьвер из серой матовой стали с небольшой изогнутой рукояткой синеватого дерева. Мне в глаза бросился пятизарядный барабан без долов, а по его запору понял, что сделан он, как и мой 44-й, из конструкции Смит-Вессона. Вот, посмотри, протянул гному револьвер продавец. Сила гор северных приисков как раз «Под гномов делали, скоба большая, аккурат под наши пальцы, рукоятка тоже». Ори недовольно посмотрел на свои широченные ладони с толстыми, как сардельки, пальцами. Затем глянул на руки продавца и удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям. Продавец продолжал. «Пять патронов в барабане, сорок первый калибр, ствол шесть с половиной сантиметров, точности особой нет, вспышка большая, зато вблизи не хуже твоей колотушки будет». «А при твоих габаритах под курткой незаметно получится!» Ори с сопением крутил револьвер в руках, даже примерил его у себя на боку. И действительно, не слишком уж маленькое оружие на его кряжистой фигуре почти потерялось. А я думал, что и не компактно вовсе, а оно кому как. «Сколько хочешь за него?» В конце концов спросил Ори. «Сто двадцать золотом!» «Просто серая сталь!» Начал объяснять продавец, Откуда такая высокая цена? Я вижу, тоже гном всё же. Буртл наш кипер. Сталь серая, дорогущая, дерево ценное, обработка ручная. Дорогое оружие. Возьму его, пожалуй. На свет из-под полы реглана появился увесистый кошелёк, из которого одна за другой на деревянный прилавок с глухим стуком посыпались жёлтые кругляши гномьих марок. "Ори тихо для гнома", считал слух. И когда последний кругляш упал на исцарапанную деревянную поверхность, он сказал сорок восемь, а затем придвинул кучку золота продавцу. Тот также молча пересчитал монеты, ссыпая их в заскорузлую и пропитанную оружейным маслом ладонь, кивнул и полез под прилавок за коробкой и кобурой, полагавшейся в подарок. Пока Ори разбирался с покупкой и пихал патроны в барабан, я рассматривал, что еще есть в лавке. Вообще-то мне нужны были дозвуковые патроны для Маузера, но их не было. Можно подкупить пачку другую для СВТК, но их у нас вроде и так хватает. Всё у нас есть, в общем. Так, оглядываясь, подошёл к вызывающе стоящему на прилавке диктярю. Чёрный длинный пулемёт уставился в окно раструбом пламегасителя, уверенно опираясь на растопыренную сошку. Венчал его сверху диск на 47 патронов. Ещё три таких же диска Лежали в специальной кожаной сумке с отделениями. «Уважаемый, почем дегтяря торгуете?» — спросил я. «Тысячи ровно!» — ответил Рыжий. Я только крякнул. «Я знаю, почем отпускаются пулеметы для армии в новых княжествах. И это современное. А дегтяр-то, как ни крути, отстал от того же ПК на поколение. Это с одной стороны. А с другой, очень было бы неплохо прикупить такой для гномов. Если придётся нам баржу покинуть, но идти дальше всем вместе. С меткостью гномов, посредствомно, как я говорил, за то силой на троих и тащить не такой уж тяжёлый, всего-то 11 с небольшим килограммов, если с патронами пулемёт, там уже балину, что мне с тросточкой гулять, камышовой. Зато при необходимость из дигтяря такую плотность огня можно организовать, что дракона заможай загонишь. Пулемёт, он и в дурном болоте пулемёт Я из него успешно поработаю метров за 800. Ну и гномы метров за 500 отстреляться качественно сумеют. Но 1000 это очень много. Столько у меня просто нет. Есть, правда. Я задумался. Есть Максим новенький на барже. Диктярь ему там не конкурент ни по какой статье. Ручник против станкоча не боец. Но это если мы и дальше пойдём на барже. На вот куда? У нас вроде как портал впереди, и дальше неизвестно что. А баржа вообще не наша. Можно и нарваться на приключение на такой загребут как грабители, и никакая Тверская контрразведка не поможет. Баржу надо бросать и валить с неё. Хотя, а куда нам ещё деваться? В портал, а туда на барже проблематично. Уважаемый, а как насчёт обмена? Осторожно поинтересовался я. Что на что? Задал логичный вопрос продавец. «Максимку на диктяря, почти нового, на трех ногах, и шесть коробов с лентами к нему, но это уже на обмен. Снаряженные ленты на ящике с пачками. Как, а? Зачтешь Максима за полторы, подкинешь на разницу, чего-то нам. Договоримся». «С ума сойти, изволите!» Хмыкнул продавец. «У меня Максим на колесном станке и со счетом 1400 стоил и продавался с трудом». «А ты мне за полторы на треноге впариваешь?» «Не-е-е, за восемьсот возьму». «Если новый и все с ним нормально, а больше не дам». «Ручник продать легко». «А кто станкачи покупает?» «Да любое подворье или хутор», – пожал я плечами. «Подворье? У смотрящих теперь с пулеметами проблемы нет. Нижний Новгород им подкинул». «Чуть не сплюнул рыжий. Половину торговли сгубили». «Если только кто на баржу поставить захочет». «Трудно продать будет. С ручниками проще. Многие их так таскают. Восемьсот. Но это он хватил. Я и сам понимаю, что ломанул цену нереальную. Но и он со своими восьми сотнями пусть в цирке выступает, публику смешит. Ну, не хочешь, как хочешь. Пожал я плечами, после чего обернулся к Коре и спросил. «Готов? Можем идти?» «Ага», — сказал гном, заканчивая подгонять скрытую кобуру. «Сейчас пойдем». Баш на баш сменяю, сказал продавец. Патроны в лентах на четыре диска и остальное в пачках, а пулемет на пулемет. Вот это уже ближе к теме. Почти, но выступать уже не буду, и так нормально. Согласен, сказал я. Есть еще СКСМ новенький с магазинами. Двести двадцать. Если новенький, то двести. И только после осмотра, отрезал гном. Все равно нам надо от всего лишнего избавляться. «Карабин не лишний, разумеется, но его Маша несет, которая у нас по магической части все больше. И самое главное, она тащит СВД, без которой мы можем не обойтись. Так что, как ни жалко, а трофей лучше продать». «Ты завтра во сколько откроешься?» – уточнил я у продавца. «С восьми утра мы открыты». «Ага. Ну, я где-то к полудню подвезу. Не вздумай дегтяря до нас продать». «Задаток давай, и не продам». Пожалуй, плечами гном. 100 рублей. Завтра верну до грошика или зачту в товар со скидкой, если захочешь. Да и сдурел! аж подскочил Ори. С каких это пор гном с гномом о задатке брать стал? С таких, как в гуляй-поле торговать взялся, невозмутимо ответил тот. И не ты договариваешься, а товарищ твой. Мало ли что тут с вами случится может. Вы же в ржавые шлем, так? А там всякое случалось. Задаток давайте, а завтра всё верну. Чужое мне не надо. Я полез было за кошельком, но Оря отпихнул меня в сторону и сказал: "Пыхтя, и я сам. Пущай, потом ему стыдно будет за этое". "Стыдно у кого видно?" ответил вполне людской поговоркой рыжий гном и принял от Ори монеты по счёту. Затем сыпал их в коробочку, закрыл её и налепил сверху бумажку с надписью на двергском: "Задаток за пулемёт". Культура. Ладно, пошли, буркнул Орий и потянул меня из магазина. И вправду, Серёза обиделся на соотечественника. Наверное, серьёзный косяк это у них. А лично я продавца вполне понимаю. Мало ли что в таком развязёлом месте случится может. Хоть местные бандюганы заезжую публику и не трогают, но сама публика тоже всякая бывает. Толкнулись мы в соседнюю с магазином дверь. и упёрлись в двоих оргов, с уже начавшими надоедать дубинками и револьверами на поясах, стоящих как изваяния возле гардероба, в котором за стойкой красовался дройгар. На дройгаре висел огромный плакат, на котором на трёх языках было написано: "Кто первый достал ствол, тот и крайний. И за стрельбу в зале ответит. Прежде чем что-то сделать, чуток подумай. Хочется ли тебе сегодня помереть?"